Дядя Кузя, все инструменты в скрипичном семействе играют так красиво. Но как же звучит сама скрипка? Сейчас услышишь. Скрипка – самая маленькая в скрипичном семействе. Меньше контрабаса, меньше виолончели, даже меньше альта. Но при этом она признанная королева оркестра. Вот послушай, как она может петь. Что ж ты молчишь, чевостик. Разве не понравилось? У меня нет слов. Дядя Кузя. Очень, очень понравилось. Это как... Как... Я тоже хочу научиться играть на скрипке. Учиться тебе придется долго. Скрипка едва ли не самый сложный для исполнителя инструмент. Чтобы заставить ее издавать такие волшебные звуки, нужно обладать огромным терпением. Да и скрипка должна быть хорошая. Что значит «хорошая»? Они разве не все одинаковые? Нет, не все. Специалисты знают, что звучание скрипки зависит и от того, из какого дерева она сделана, и от того, каким лаком покрыта, и от того, насколько точно выдержаны размеры и пропорции при ее изготовлении. Один неверный изгиб, неточное движение скрипичного мастера, и скрипка теряет голос. Тогда пускай бы сами скрипачи и делали себе скрипки. Они же знают, как те должны звучать. Знают, но чтобы стать настоящим скрипичным мастером, нужно посвятить этому, только этому, всю жизнь. В итальянском городе Кремона много лет назад жили знаменитые скрипичные мастера. Амати, Гварнери, Страдивари Скрипки кремонских мастеров Прекрасно звучат и сегодня А сыграть на скрипке Страдивари Великая честь для любого музыканта Значит, если найти хорошую скрипку Считай, полдела сделано? Нет, Чегостик Даже на хорошие скрипки Неумеха сыграть не сможет Зато талантливый скрипач Способен извлечь чудесные звуки Даже из сломанного инструмента И сломанного Вот именно, знаменитый скрипач и композитор Никола Паганини Говорят, на своих концертах Творил просто чудеса Однажды он так страстно исполнял музыку Что на его скрипке лопнула струна Паганини продолжил игру Порвалась вторая Играет Третья Скрипач доиграл произведение до конца на одной струне Вот это да Дядя Кузя Какая же должна быть музыка чтобы струны лопались. Чевостик. А хочешь услышать произведение Никола Паганини? Слушай. Дядя Кузя, а ты можешь рассказать, как устроена скрипка? Что ж, попробую. Тем более, что почти так же устроены и контрабас, и виолончель, и альт. Все инструменты скрипичной группы. Возьмем скрипку в руки. Наверху деревянный завиток. Чуть ниже колки. А для чего нужны эти колки? Чтобы настраивать струны. Ниже колков... Шея скрипки Гриф Четыре струны тянутся вдоль грифа И крепятся внизу к струнодержателю Переднюю и заднюю стороны скрипки Составляют верхняя и нижняя деки Они вырезаны из дерева И определенным образом выгнуты А довершает тело скрипки Боковая обечайка Дядя Кузя А зачем на передней деке Эти красивые щелочки Это эфы Резонаторные отверстия. Какие отверстия? Резонаторные. Усиливающий звук. Ты замечал, наверное, что если погудеть в пустую банку или в пластиковую бутылку, звук получается необычным? Да, он выходит таким гудящим. -у -у -у -у -у -у. Люди давно обратили внимание, что полые предметы усиливают звук. Если струна звучит рядом с отверстием в каком-нибудь ящике, коробке, голос струны становится более гулким, долгим. Когда скрипач водит смычком по струнам, возникает колебание воздуха. Через щели, эфы, воздух попадает между деками, заставляя скрипку петь голосом сильным, долгим и звучным. Кстати, резонаторы есть и во многих других музыкальных инструментах. Дядя Кузя. Я обязательно про скрипку должен что-нибудь сочинить Она удивительная И стихотворение про нее должно быть особенное Не торопливо, не спеша Скрипичный мастер скрипку ладит Прорежет эфы чуть дыша Смычок подтянет, гриф погладит Поправит деку, завиток Покроет лаком осторожно Теперь он сделал все, что мог Теперь играть на скрипке можно. Пой, королева, смейся, плачь. Твой голос чист и стан твой строен. Какой счастливчик твой скрипач. Пусть будет он тебя достоин.